Ренессанс ханаана к пятнадцатьдтому и шестнадцатому столетиям относится расцвет явления которое принято называть Ренессансом или эпохой возрождения в искусствовеской исторической литературе написаны тысячи томов которые в тоне восхваления и преклонения превозносят значение ренессанса для человечества эту эпоху именуют временем взлета человеческого духа освобождением от тесных оков средневековой традиции, периодом проявления духовной мощи западноевропейской цивилизации, когда культ прекрасного тела и могучего разума создал сверкающие сокровища искусства, философии и литературы на основе знаний, сохраненных от античности и прочтенных заново. Действительность значительно прозаичнее. Мистическое христианство империи утратила политическую опору, поскольку православное царство Константинополя рухнуло. Рациональное христианство Западной Европы претерпевало страшные изменения, будто пораженные неким вирусом, сжигающим его изнутри и увечащим внешне. То обстоятельство, что в Западной Европе так и не сложилось мощного имперского государства, привело в конце концов к возрождению безраздельной власти денег, власти Ханаана, который принялся выстраивать под себя окружающую действительность. А единственной культурно-религиозной средой обитания Ханаана с древнейших времен вплоть до наших дней является язычество, причем в самых мрачных своих формах. Ренессанс — это возрождение Ханаана. Ханаану была не только совершенно чужда христианская духовность, но и в высшей степени омерзительна всякая христианская мистика. Ханаан — прирожденный враг Бога, а потому почитание Творца в любых формах, в том числе на языке искусства и культуры, ему противно. Ханаан не терпел утонченного символизма христианской иконографии и храмовой архитектуры, глумился над богословием. Его философией был радикально настроенный по отношению к христианству неоплатонизм. Мыслители Ренессанса постарались изъять из центра Вселенной Бога, чтобы в соответствии с античной языческой традицией поставить туда человека. Поэтому их также называют гуманистами, от латинского «humanитус» — «человечность». Вместо человеческого духа гуманисты вославили плоть и разум. Они возродили культ тела, процветавший в развращенном ханааном, позднереспубликанском Риме II-I веков до Рождества Христова, известных как «Время порчи нравов». Множество творений мастеров эпохи Возрождения, проникнуты явным эротизмом, темный разврат древних языческих мистерий, казался столпам Ренессанса способом познать истину, из чего рождалась пошлая бытовая распущенность и вседозволенность человека Возрождения. Эротизм, спускаясь с вершин высокого искусства в повседневную жизнь, оборачивался расцветом порнографии и проституции. Тысячи куртизанок в Риме и Венеции занимались древнейшим на земле ремеслом, зачастую сочетая его с хиромантией, врачеванием и изготовлением любовных снадобий. Развращение тела и духа шли рука об руку. «Пороки и преступления были во всей эпохе человеческой истории», — писал Алексей Лосев. «Были они и в средние века». Но там люди грешили против своей совести и после совершения греха каялись в нем. В эпоху Ренессанса наступили другие времена. Люди совершали самые дикие преступления, и ни в какой мере у них не каялись и поступали они так потому, что последним критерием для человеческого поведения считалась тогда сама же изолированно чувствовавшая себя личность. Эта возрожденческая личность, сознательно или бессознательно, как раз и мыслила себя истоком всего жизненно-ценностного и доподлинно прогрессивного. Все окружающее бытие — Эта возрожденческая личность большую частью мыслила в виде манации, исходящей от нее самой «Я». Вот новый миф, которым прославился Ренессанс. Отсюда вырастал столь характерный для проникнутого ренессансными настроениями человека, хотя бы весьма талантливого, необыкновенный, поразительный снобизм в отношении низших людей, тех, кто не принадлежал к числу его духовных собратьев кто был нищ не схож своими обычаями лицом и одеждой с аристократией духа великий гуманист франческо петрарка вдохновенно вещал о живой слоновой кости флорентийских рабах из скифии то есть из россии и вот непривычная но уже нескончаемая вереница подневольного люда того и другого пола омрачает этот прекраснейший город с кипскими чертами лица и беспорядочным разбродом, словно мутный поток чистейшую реку. Не будь они своим покупателем милее, чем мне, не радуя они их глаз больше, чем мой, не теснилось бы бесславное племя по здешним узким переулкам, не печалило бы неприятными встречами приезжих, привыкших к лучшим картинам. Но в глубине своей скифии вместе с худою и бледною нуждой среди каменистого поля зубами и ногтями рвало бы скудное растение. Источник, который питал интеллектуальную мощь Ренессанса, находился не в Западной Европе, а в агонизирующей империи. Влияние константинопольской интеллигенции в итальянских культурных центрах было подавляющим. Так, например, старейший университет Италии и всей католической Европы Возник в 1088 году после переезда в Болонию из Равенны, последнего оплота империи на Пенинах, школы римского права, готовившей юристов для нужд империи. Разгром Константинополя крестоносцами в 1204 году вызвал первую по-настоящему большую волну эмиграции столичной интеллигенции в Западную Европу. Италия была для них естественным пунктом назначения. Греки-эмигранты становились профессорами в университетах Болоньи, Падуи и Павии, придворными библиотекарями и учителями у аристократов и олигархов Венеции, Рима и Миланы. Зачастую эти учителя при своей высочайшей по меркам Западной Европы образованности были проникнуты упадническими настроениями. Мир православной империи, центра вселенной, рушился на их глазах. После возвращения Ромеев в Константинополь возродить было интеллектуальное превосходство империи было уже практически невозможно. В разоренном латинской оккупации городе нужно было восстанавливать и заново налаживать духовную и культурную жизнь. Но прежний интеллектуальный и образовательный уровень, который задавали Константинопольский университет в Магнавре, императорская и патриаршая библиотеки, Многочисленные монастырские училища оказался недостижимым. Колоссальное количество книг было вывезено крестоносцами на Запад, что дало сильнейший импульс культурному развитию Европы, но обескровило империю. Большинство же эмигрировавших из захваченного Константинополя образованных ромеев остались в Италии и продолжили приобщать своих учеников к греческой философии и словесности. Одним из первых деятелей Ренессанса XIV столетия стал православный итальянец варлам Калабрийский, получивший образование у ромейских учителей. Этот любитель Аристотеля приехал в 1330 году в Константинополь и стал учить, что науки являются Божьим даром, и поэтому именно через них, а не через личную встречу со Христом, человек может познать Творца. Рассуждая в таком русле, он резко выступил против монахов и сихастов. Разгромленный в открытом диспуте святителем Григорием Поломой, Варлам бежал на запад и перешел в католичество, за что в 1347 году был предан анафеме. Известно, что в 1342 и 1347 годах Варлам преподавал греческий язык первому гуманисту Франческо Петрарке, часто именуемому отцом проторенессанса. Вслед за Варламом в Италию двинулась вторая волна эмигрантов. Эти переселенцы были хуже предыдущих. Первых вела нужда. Их город был разгромлен и сожжен. Они уезжали не по своей воле. Вторых никто не вынуждал. Они представляли проигравшую партию националистов-филеллинов, которая ратовала за сближение с папство и ценой измены православию. Осознавая, что империя находится под угрозой исчезновения, они связывали это не с отходом от Бога, но со слабостью самого христианства. Значительная часть имперской интеллигенции давно считала хорошим тоном осмеивать христианскую мистику и учение исихастов, одновременно восхваляя античную философию и искусство. Этот скепсис константинопольские диссиденты методично прививали своим итальянским ученикам. Так историк Павел Ривко Ленардата пишет, В 15 веке Византия, несмотря на политическое ослабление, по-прежнему оставалась важным культурным и научным центром. Среди жителей империи было достаточно много высокообразованных людей, изучающих и развивающих античные традиции. Упадок империи под натиском турок-османов привел к активной трансляции византийцами интеллектуального опыта на Запад. Данное обстоятельство сыграло существенную роль в итальянском возрождении. Еще до падения Константинополя в 1453 году некоторые византийские интеллектуалы переезжали из склонившейся к упадку империи в итальянские города, находя работу в университетах, библиотеках, типографиях и так далее В византийской эмиграции четко проявлялась культурно-интеллектуальная составляющая. Византийские ученые везли с собой древнегреческие рукописи, переводили их, учили европейцев греческому языку. Италия получила большое число древних рукописей, изучение которых дало мощный толчок подъема культуры. При этом византийцы обеспечили не просто трансляцию античного наследия в Западную Европу. Они сами его интерпретировали, расставляли новые акценты, ориентируя интересы к определенным философским и образовательным проблемам. Плефоном были разработаны проекты масштабных политических реформ, включающих меры против могущества монастырей и мероприятия по централизации управления. В трактате «Законы» Плефон провозгласил необходимость возрождения древнегреческого язычества, реформированного на базе платонизма, и стремился сконструировать новую универсальную религиозную систему, противостоящую христианству. В 1461 году олигарх Козимо Медичи предоставил своему протеже Марсилио Фичино и его друзьям-гуманистам виллу Кареджи близ Флоренции для учреждения Платоновской академии, идейным вдохновителем которой выступил грек Плефон. В Риме годом ранее Платоновскую академию основал другой грек, кардинал Виссарион, изменивший православие на Ферраро-Флорентийском соборе. Ренессанс жадно впитывал и неутомимо взращивал все, что могло навредить христианскому сознанию современников. Магия, алхимия, гадания, астрология, самые причудливые разновидности тайной науки сделались необыкновенно популярны, и вошли в интеллектуальный быт деятелей этого возрождения Хэнаана. Особенной востребованностью пользовалась тайная символика иудаизма, в частности цифровые нагромождения Каббалы. Все это нашло отражение в эстетическом оформлении храмов и живописных произведениях XV-XVI столетий. Историк Алексей Дунаев так описывает образ мыслей зачинателей возрождения на Пенинском полуострове. В самом сердце итальянского ренессанса Фичиновской академии процветала магия. По Марсилио Фичино, посредником между душой Анима Мунди и телом мира Корпус Мунди, служит дух Спиритус, которому соответствует Квинта Эссентия, эфир. Привлечь его можно запахами и другими средствами, связанными с определенными планетами, а также талисманами и мажнес, и музыкой. Фичино считал, что музыкальное исполнение обязательно должно сопровождаться словами и заклинаниями, и сам пел, по всей видимости, орфические гимны, сопровождая их игрой на лире с изображением морфея очаровывающего природу, адресуя их прежде всего солнцу, попивая одновременно вино, созерцая талисманы и вдыхая запахи. пика де Ламирандо же считал магию Фичино неэффективной, ибо тот не использовал каббалу Фичино оправдывал свою магию ссылками на вольно интерпретируемого Фому, но полагал, что хорошая демоническая магия может перейти у невежд выдала служение, и потому ее необходимо скрывать. Практика орфических песен пришла к Фичино опосредованно, от Плефона через Медичи и Флорентийский собор. Марсилио Фичино практиковал языческие обряды, занимался астрологией и гаданиями. Он переводил с греческого на латынь многих античных авторов, которые были ярыми противниками христианства, в частности Порфирия, Ханааница Истира, Ямвлиха, духовного наставника Юлиана Отступника и Прокла, автора трактата «Возражение против христиан». Трудами гении Ренессанса ханан расцветал и возрождался, причем во всех своих проявлениях от древних темных мистерий до кабалы. Алексей Лосев отмечает, что очень многие гуманисты тоже были и пифагорейцами, и платониками, и неоплатониками, и каббалистами, и вообще пантеистами, даже представителями магии, алхимии и астрологии. Первые гуманисты — Данте, петрарка и Бокаччо, XIV век, а также философы вроде Монетти — все еще очень близки к старой ортодоксии. Но уже Пико де Ламирандо, ла каббалист и Рейхлин, тоже каббалист, а Гриппа, Неттесгеймский и вовсе теоретик и практик оккультных наук, волшебства и магии. Вслед за своим учителем, известным членом Платоновской академии во Флоренции Пика де Ламирандела, Рейхлин был энтузиастом не только изучения древнееврейского языка, но и признания огромной важности тех многочисленных еврейских средневековых трактатов, которые в XII-XIII веках были кодифицированы в одном огромном произведении под названием «Каббала». Известны два его трактата на эти темы — о чудодейственном слове 1494 года и о каббалистическом искусстве 1517 года. В Каббале содержалось не что иное, как неоплатоническое учение, используемое для целей толкования Библии. Ренессанс стал эпохой массированного наступления на христианство. Оно велось по всем фронтам. Из пыльных архивов извлекались трактаты древних еретиков и врагов христовых. Затем эти сочинения переводились и пускались в широкий оборот развращенными сотрудниками Платоновской академии. Одареннейшими художниками фактически создавалось новое современное искусство, полное темных мистических метафор и эротизма. Наконец, флорентийская молодежь развращалась изысканным и утонченным образом жизни академиков из Кареджи. И все это финансировалось из одного конкретного источника. Этим источником были медичи, банкиры-нувориши из Флоренции. Они инвестировали в Ренессанс Ханаана сознательно и не прогадали. Бывшие презираемые ростовщики стали сначала главными олигархами Флоренции, затем великими герцогами тосканскими и, наконец, римскими папами.